6 Кесарево сечение. Китайская версия практически совпадает с иудейской На теле Юефэя были сделаны надрезы и нанесена надпись, а Иешуа сам себе разрезал бедро и выложил туда пергамент с буквами словами. 6.1 Китайский и иудейский варианты Как мы показали в книге Царь Славян.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 Далее мы неоднократно обсуждали иудейскую, равинскую версию этой истории, отраженную, например, в книге «Тольдот и Ешу. Венская рукопись. 307». Смотри рисунок 1.27. Фактически, это точка зрения царского христианства xii 13 веков. На его основе потом частично сформировался поздний иудаизм, Царское христианство было в напряженных отношениях с апостольским христианством. Смотри рисунок 1.26 «Извлечение Евы из разреза на теле Адама, на самом деле младенца Иисуса из Марии». Знаменитый сюжет из книги Бытия старинная миниатюра якобы 1390-1428 годов, взятая из... 1075.1, страница 248. Смотри рисунок 1.27, Тольдот и Ешу, взятый из Википедии. Смотри https.ru.wikipedia.org, вики, Тольдот и Ешу. А напомним равинскую версию. Он, Иисус, примечание автора, проник в святилище, где находился камень основания.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 Он был единственным, кто так поступил, и после этого он мог творить все, что пожелает. 307, страница 360, 361. Разрез на бедре, сделанный Христом самому себе, возник, по-видимому, как искаженное воспоминание о разрезе на теле Девы Марии при кесаревом сечении. В равинской литературе возник даже специальный термин,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 Смотри, например, начало Евангелия от Иоанна. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 1-2. Знаменательно, что именно это иудейская, равинская царская, христианская версия об Иешуа. Вполне узнаваемо и громко звучит в китайском сказании о Юэ Судите сами. Мы цитируем. Наиболее распространенная легенда о том, что Юэ Фэй получила свою татуировку от матери, впервые была зафиксирована в истории Юэ Шо Юэ Цуянь жуань Дословно. Расскажу полную биографию Юэ принадлежащую кисти Цянь Цая. В главе 21, озаглавленной как, по примеру, ванцо Цо, поклявшегося в братстве госпожа Юэ, наставляла своего сына при помощи татуировки. Юэ Фэй осуждает пиратского капитана Ян Яо, отвергнув его просьбу стать военачальником в его армии. Госпожа Яо тогда говорит Юэ, Я твоя мать видела, что ты не принял к себе на службу дерзкого вора и что ты охотно переносишь бедность и не подвержен искушению богатству и чинами. Но я боюсь, что после моей смерти может встретиться тебе недостойное существо, способное соблазнить тебя. По этой причине я желаю сделать у тебя на спине татуировку из четырех иероглифов беспредельной, верность служить и страна госпожа выбрала кисть и написала у него вдоль позвоночника четыре иероглифа означавшие служить стране с беспредельной верностью тогда она сжала зубы и начала колоть закончив она раскрасила иероглифы чернилами смешанными с уксусом чтобы краска никогда не сошла смотри ww.evostlit.инfo А для полноты картины обратимся также к сказанию о Юэ где данный сюжет описан подробнее. А мать Юэ говорит ему Сын мой, поставь в зале столик и принеси курильные свечи. Когда все было готово, госпожа Юэ воскурила благовоние, поклонилась небу и земле. Потом велела невестке развести тушь. «Что еще прикажете, матушка?» — спросил Юэ Фэй, опускаясь рядом с матерью на колени. «Мне очень нравится, что ты терпишь бедность и не хочешь добиваться богатства нечестным путем», — сказала госпожа Юэ. «Боюсь только, как бы после моей смерти тебя не совратили с истинного пути». Я не хочу, чтобы ты запятнал доброе имя наших предков и решила выколоть на твоей спине надпись «Предан Родине до конца». Так будь же верен государю, чтобы после моей смерти на могиле моей стояла плита с надписью «Женщина, которая покоится здесь, воспитала достойного сына». Если мое желание исполнится, я на том свете буду радоваться. матушка. «Я и без накалывания готов выполнить ваше повеление», — воскликнул Юэфэй. Мудрец говорил, «Не смей портить тело, кожу и волосы, кои дали тебе родители». «Боишься боли?» — усмехнулась мать. «А если тебя когда-нибудь в чем-то обвинят и потащат в суд, станут бить, ты тогда будешь повторять изречение мудреца». Нет, нет, матушка, калите. Юэфэй снял рубашку. Мать обмакнула кисть в тушь, написала на спине сына, предан родине до конца, и сделала первый укол. Юэфэй вздрогнул. Тебе больно? Я даже не почувствовал, матушка. Сын мой, со слезами на глазах воскликнула мать. Ты знаешь, что я жалею тебя и поэтому так говоришь. Мать сделала наколку и втерла тушь. Юэ Фэй с низким поклоном поблагодарил мать и удалился. 951.21 6.2. Наложение двух версий. Две интересные фрески в императорском дворце в Пекине. Как подчеркивают комментаторы, этот сюжет был весьма популярен. Его изображали многие китайские художники, смотри, например, рисунок 1.28. Это преска в длинном коридоре летнего императорского дворца в Пекине. Она представлена в интернете. Более того, на некотором расстоянии от нее в том же коридоре есть, оказывается, еще одно изображение Юэфээ, на спине которого мать вырезает надпись. В деталях эта вторая фреска отличается от первой. По нашей просьбе ее сфотографировал профессор А.А. А. Тужилин в октябре 2023 года. Рисунок 1.29, 1.30. Тот факт, что данный сюжет удостоился двукратного изображения в императорском дворце, ясно указывает на его значимость. Мы просмотрели фотографии всех фресок длинного коридора, и, насколько можем судить, только сюжет с Юэфэем повторен здесь два раза, его явно выделяли. Итак, предъявим яркое соответствие с историей Иисуса и Иешуа. Смотри рисунок 1.28. Мать Юэфэя вырезает на его спине надписи из-за нескольких слов и втирает туда тушь, чтобы татуировка сохранилась надолго. Чтобы татуировка сохранилась надолго. Это фреска в длинном коридоре летнего императорского дворца в Пекине, взятая из HTTPS, wiki5.ru, wiki.ufa. Смотри рисунок 1.29. Вторая фреска, показывающая, как мать вырезает на спине юэфея надпись. Это изображение в деталях отличается от первой фрески. Находится тоже в длинном коридоре летнего императорского дворца в Пекине. Фотография сделана А.А. в октябре 2023 года. Смотри рисунок 1.30. Увеличенный фрагмент второй фрески. Мать делает разрезы на спине Юэфая. В описанной сцене участвуют двое, Юэфай и его мать, Все верно, Иисус рождается у матери Марии. Также соответствует тому, что в библейской сцене Адама и Ева участвуют два персонажа, разрез на теле Адама, из которого появляется Ева. В равинской же версии кесарево сечения упомянут только один Иисус и Иешуа, надрезающий сам себя. В китайской версии мать делает разрезы на теле Юэфэя, режет и колет. Операция описана как серьезная. Мать сжимает зубы и колет, разрезая спину ножом. Юэфэй вздрагивает при уколе надрезе. Мать спрашивает у сына, больно ли ему. На глазах матери выступают слезы. Перед нами на самом деле преломленное описание кесарева сечения на теле матери Марии, в результате чего на свет появляется сын Иисус. Операция, безусловно, весьма серьезная, опасная. Тем не менее, Юэфэй отвечает, что ему, дескать, не больно, но это уже раввинская версия кесарева сечения согласно которой Иешуа сам себе разрезал бедро и при этом якобы не испытывал боли, смотри выше. Таким образом, китайский рассказ плетает христианское повествование с иудейским, то есть отражает две слегка отличные точки зрения на одно и то же событие. А мать вырезает ножом на сына некую надпись из четырех иероглифов слов, втирает в надрезы тушь, чтобы слова были видны и надолго сохранились. Это фактически дословное воспроизведение равинской версии, согласно которой Иешуа, разрезав свое тело, вложил туда пергамент с записанными на нем буквами словами. Конечно, китайцы уже смутно помнили, что именно было написано. Поэтому придумали лозунг «Предан Родине до конца». Впрочем, эти слова полне отвечают сути изначального христианства 12-13 веков. Этот сюжет популярен в Китае вплоть до наших дней. На рисунке 1.31 показано современное представление двух актеров: мать вырезает надпись на спине Юэфэя, а на рисунке 1.32 показана современная картина, висящая в мемориальном храме генерала. На ней изображена Мать Юэ, вырезающая на его спине фразу из четырех слов «Цзынь, чжун бао Баого. Смотри рисунок 1.31. Современное представление двух китайских актеров. Мать Юэ Фэя вырезает знаменитую надпись на его спине, взята из интернета. Смотри рисунок 1.32 Современная картина, висящая в мемориальном храме генерала Юэ Фэя. На ней изображена мать Юэ, вырезающая на его спине знаменитую фразу «Дзинь Джун бауго Смотри рисунок 1.33. Первая фреска «Мать Юэ Фэя» вырезает на его спине надпись в длинном коридоре летнего императорского дворца в Пекине. Фотография сделана в октябре 2023 года. И сравнение со старой фотографией в интернете видно, что фреска в катастрофическом состоянии, она осыпалась. Скорее всего, она создана не так давно, вероятно, в XX веке и разрушается с естественной и заметной скоростью еще раз отметим что следующие известные сюжеты рассказывают на самом деле об одном и том же событии но преломленно а делается разрез на боку адама на самом деле ева и дева марии и из разреза появляется ева на самом деле адам младенец иисус б делается кесарево сечение марии богородицы и рождается иисус в При успении Марии извлекается ее душа, а на самом деле Иисус в виде запеленнутого младенца. Г. В равинской версии Иешуа Иисус сам себе делает разрез на бедре и потом извлекает из него Слово. Д. Мать разрезает спину Йуэфея и создает слово. Е. E. На известных иконах Богоматери Знамение. Младенец Иисус появляется на свет из живота Марии прямо на зрителя. Смотри иллюстрации далее, в главе 2, Вернемся к первой фреске о Юэфэе в длинном коридоре летнего императорского дворца в Пекине, изображающей в китайском восприятии кесарево сечение, рисунок 1.28. Фреска хорошо известна и неоднократно опубликована в Интернете. На рисунке 1.33 мы приводим фотографию этой же фрески, но сделанную в октябре 2023 года. Ясно видно, что фреска сильно разрушилась, осыпалась, и это, несмотря на то, что находится она в знаменитом, охраняемом и почитаемом месте. Ведь длинный коридор занесен в книгу рекордов Гиннесса. Как самый длинный в мире расписанный коридор, 728 метров. Смотри Википедию. Летний императорский дворец считается древней резиденцией Цзиньской, Юаньской и Цинской империй, начиная якобы с 12 13 веков. Задержимся на этом моменте. Фотография первой фрески, приведенная нами выше на рисунке 1.28 была сделана 17 апреля 2005 года, то есть около 20 лет тому назад. Смотри Википедию. На ней фреска в хорошем состоянии. А теперь посмотрим на нее же, но в 2023 году. Рисунок 1.33. Видим, что за прошедшее не такое уж длительное время, всего 18 лет, она катастрофически испортилась. Так когда же была сделана фреска? Ведь не так давно она была вполне свежей, яркой. Каков вывод? Скорее всего, эта картина вовсе не древняя, изготовлена в XX веке и разрушается естественным путем с довольно заметной скоростью. Впрочем, это неудивительно как вытекает из наших цитированных выше исследований глобальной хронологии Китая. И сам императорский дворец построен не так давно, не ранее 17-18 веков.